В изумлении широко раскрыла глаза Если мой господин будет милостив к тебе То можешь надеяться, что в скором времени Я приеду к тебе с наказом от него В самом деле, непременно Какое это будет счастье для бедной Нанайи Которая грезит о мудрости Только для того, чтобы понравиться своему господину Ты умеешь писать и читать, Нанайи И писать и читать, солдат Пока был жив дядя Синип, он держал для меня учителя, но теперь у меня нет ничего, кроме этого куска глины и риса. Но об этом ты не говори своему повелителю, она потупила взгляд. Что ж ты смутила, Зданай? Набусардар приподнял за подбородок её склоненную голову. Мне стыдно. Я умею только писать и читать, ведь это так мало, в особенности, когда я думаю, что непобедимый Набус-ардар окружён прекрасными и высокоучёными женщинами. Скажи, правда, вавилонский дом очень образованный? Он пренебрежительно усмеялся и взял её за руку. Учёность вавилонской женщин стоит немногого. Кроме сплетен о нарядах и любовниках, у них другого нет. Ну нет. Если хочешь знать о них больше, то скажу тебе, что моск их затуманиנו вином, а сердца погрязли в разврате. Они их хуже сук, потому что любви суки пёс должен добиться, а вавилонские женщины сами стелются мужчинам под ноги. Что ты говоришь, солдат, такие речи великий навусардар прикажет тебя сбрасывать камнями, воскликнула она в ужасе. Надеюсь, навусардарк не узнает об этом. Лукаво усмехнулся он. «Да ведь не выдашь меня, прекрасная Нанай! Как же я могу тебя выдать?» Она растерянно улыбнулась в ответ. Но Бусардар поспешил развеять ее грусть. «Ты не успеешь опомниться, как я вернусь с наказом отвезти тебя к нему в дворец. Это большевицы с ним каждый день, и каждый день разговаривать с ним. Ах, солдат!» — вздохнула она, принимая его обещание за легкомысленную болтовню. «Не веришь?» Надо было уезжать. Тихая, смутная печаль наи вызывала в нём нечто большее сострадания. Он помолчал, чтобы дать ей собраться с мыслями. В наступившей тишине оба следили за горизонтом. Солнце всё ниже клонилось к западу, уходя в страну, где и ленивый Нил медленно течёт в долину ме lotоса, не слышно скользя мимо фундаментов загадочных святынь. Там божественная Исида оплакивала своего Осириса, дожидая его воскрешения. Там толпы теснились в храме Амона с цветами в волосах и ароматным нарядом для жертвоприношений. Там высится славный Фивы, город стоворот, там могучий Мемфис вознёс славу священного Египта. Там живёт сын богов Бессмертный фараон, который подписал договор с вавилонским царём и обещал прислать халдейской державе своё войско, если в Вавилоне будет угрожать опасность и понадобится помощь Египта. Туда, к его тучным полям, уходил теперь источник света. День угасал, проложив повсюду длинные причудливые тени. Слабые дуновения ночной прохлады возвестило приближение вечера. Но Буссардар первым встряхнул с себя задумчивость, вспомнив, что пора двигаться в путь, если он хочет попасть в Вавилон до того, как закроют городские ворота. Он нарушил молчание, обратившись к Нанайе. — Я должен ехать, чтобы доложить непобедимому о выполнении приказа и рассказать о тебе. Последние слова заставили ее вздрогнуть. — Мне пора ехать, — повторил он. Он поправил наколенники, надел кожный нагрудник, затем вывел лошадей из рощи и, внешне невозмутимый, поднялся в колесницу. Взяв со дна бича, он щелкнул им в воздухе. Отдохнувшие кони нетерпеливо рыли копытами землю, схрапывали и ждали только знака, чтобы пуститься вскачь. Но она и от души желала, чтобы они как можно скорее рванулись вперед и, обгоняя ее мысли, понеслись туда, «Не забудь же о моей просьбе, солдат!» — напомнила она. Могла ли догадаться Нанай, что ее желанный стоит перед ней в клеснице? Что в этот миг он глядит на нее и уже сейчас любит ее за то, что она совсем не похожа на женщин из Вавилона? Ему вдруг некстати вспомнился его Борсипский дворец, где собрано множество книг и картин, Парк, украшенный творениями лучших халдейских воятелей, богатство, никому не приносящее радости. Сам он, обремененный делами армии, редко навещает дворец, а дворце некому заботиться, и дворец словно мертв. Старый воятель Геодека, единственный человек, наслаждающийся его великолепием.